Генка сделал легкое движение, показывающее, что он слезает с кровати. Не рзай, я слезай, кому говорю? Агриппина Тихоновна начала яростно раскатывать тесто, потом снова загудела: Стыд и срам, взрослый парень, а туда же, капусту изрезал, вилок испортил. Отвечай, зачем изрезал? Кочерышку доставал. Она вам все равно ни к чему. Так ты. «Не мог дурная твоя голова осторожно резать! Вилок я на голубцы приготовил, а ты весь лист испортил!» «Голубцы, тетя!» — лениво ответил Генка, обдумывая ход. «Голубцы, тетя — это мещанский предрассудок. Мы не какие-нибудь непманы, чтобы голубцы есть. И потом, какие же это голубцы с пшеной кашей? Были бы хоть с мясом! Ты меня еще будешь учить!»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 Генка поднял пешку и задумчиво держал ее в руке. «Потому что вы меня любите, тетенька. Любите и уважаете, дурень». «Ну, право, дурень», — засмеялась агрепина Тихоновна. «Ну, почему ты такой, дурень?» «Мат», — объявил друг Слава. «Где?» «Где? Где мат?» — заволновался Генка. «Правда. Вот видите, тетя», — добавил он плачущим голосом, — Из-за ваших голубцов верную партию проиграл. Невелика беда, сказала Агрипина Тихоновна и вышла на кухню. Что ты, Генка, все время с теткой ссоришься, сказал Слава. Я ссорюсь. Что ты, это разве ссора? У нее такая манера разговаривать. Генка снова начал расставлять фигуры на доске. Давай сыграем, Миш. Нет, сказал Миш. Чего дома сидеть? Генка сложил шахматы, закрыл доску, мальчики побежали во двор.